Глава двенадцатая. К тому моменту, как нас наконец нашли, я в совершенстве владела такими фразами, как «крайне рада знакомству», «превосходный вечер», «подайте карету», «я не пью», ищу примерно двумя десятками фраз, которые даже не представляют для чего мне в жизни могут понадобиться. Нахождение наше было поистине впечатляющим. Все началось с раздавшегося в приличном отдалении удара, причем удар этот был такой силы, что весь замок содрогнулся, но устоял. И стоял он так ровно полминуты. Я как раз успела договорить зубодробительное «Сок эргем ргом ас иш арх», что переводилось как «Нет, я не желаю вступать в ваш рот. Понятия не имею, зачем вообще нужна подобная фраза, но леди Арганар отнесла ее в обязательный минимум. Отказываюсь что-либо объяснять, поэтому у меня просто не было никакого выбора. Так вот, стоило мне произнести последнее слово, как грохот раздался на порядок ближе и громче, а за ним и еще один, совсем близкий, заставивший лично меня вздрогнуть и обернуться. И тут грохот, разнесшийся по всей комнате, и выбитая чем-то ударом ноги дверь, что буквально разлетелась на щепки. И под наше потрясенное молчание в гостиную, выполненную в теплых красно-золотых тонах, Величественно, грозно, неотвратимо и совершенно не оставляя шанса на спасение своим врагам, вошел Садхор, только лет на тридцать постарше, суровее, мрачнее. Вот именно он, находясь в обществе еще троих вооруженных мужчин в плащах, мрачно оглядел нас всех, ухватил взглядом сидящую на диванчике мать правителя драконьего народа и разом изменился в лице. Вмиг стал добрее. Вмиг стал спокойнее, даже добрее. В черных золотым зрачком глазах затеплилась нежность, на сурово сжатых губах заиграла ласковая улыбка. А лично мне в этот момент стало окончательно ясно, что сейчас передо мной стоит бывший правитель Даркхайма и отец от хора Аргонара по совместительству. — Эй, иная! Любимая, я точно запомнила перевод этого слова, даже не знаю, почему именно. Наверное, мне просто понравилось, как оно звучит. Особенно из уст бывшего правителя драконьего народа. Грандмор. Это слово я тоже запомнила. По сути, тоже признание в любви, только относительно мужчины. Проще говоря, любимый. Нежная, легкая, полная любви Эйлиная по отношению к ней, и грозная, заставляющая врагов бояться, а любимую чувствовать себя под надежной защитой Гранд Мор по отношению к нему. Все эти тонкости раскрывала для меня леди Арганар сама бы я не скоро до подобного додумалась. А эти двое, между тем, встретились в центре комнаты, лорд Арганар отвесил супруге низкий поклон, она, в свою очередь, присела в изящном реверансе, не сводя с мужа полного восхищения взгляда. Карта Картайр. С легким укором улыбнулся он и добавил, кивая в сторону разрушенной двери. Мирве и арх! Не поняла ни слова, но звучало так, что меня невольно потянуло улыбаться. Вот леди Арганар ему и улыбнулась. Хитро и ничуть не виновата, кокетливо повела тоненькими плечиками и ответила своим мелодичным, приятным голосом. Кирви и Лично я снова ни слова не поняла, разве что аасх было чем-то вроде «забыть», потому что фраза «парве ирю переводилась примерно как «появиться без перчаток». К слову, леди, причем все четыре, настаивали на том, что эта фраза крайне важна, и мне следует озвучить ее в том случае, если я вижу на приеме или, не дай бог, на улице леди без, собственно, перчаток. Так вот, я не поняла ничего, но это не помешало кузинам леди смущенно захихикать, прикрывая рты ладошками. Ладошки были без перчаток, они, белоснежные, лежали рядом. Именно в этот момент всех нас и заметили. Если бы честно, то заметили только меня, По остальным же просто скользнули приветливым взглядом, а вот на меня посмотрели с явным интересом. «Эйлина, а Кахора?» Не сводя с меня любопытного взгляда, спросил бывший правитель у супруги. «Грандмор Иллио Дакома Арсель Катрин». С гордостью представила меня леди Лили Арганар, улыбнувшись подбадривающей только мне. А я решила, что, раз она в меня верит, то и я могу, и вообще не зря же мы здесь больше часа язык мы не ломали чаи, распевая. Поэтому я отставила на столик чашку и медленно поднялась, про себя отсчитывая секунды. На одно только поднятие должно быть задействовано семь секунд. если вы приветствуете родственника, 10, если это человек, с которым вы желаете сохранить теплые отношения, 12 секунд для жениха и всей его будущей родни, 15 для нежелательных личностей, двадцать две для тех, кого вы знать, в принципе, не желаете. Я поднималась 10 секунд, приняв это за наименьшее зло. Затем, проклиная местные до ужаса странной традиции, еще 10 секунд потратила на то, чтобы присесть в поклоне. Без платья или хотя бы юбки реверанс мне был не положен мирви орема кахес произнесла безукоризненно чисто и еще десять секунд затратила на то чтобы выпрямиться и посмотреть в глаза бывшего драконьего правителя ему в глаза можно не женатым нет хотя мое положение о котором все тут безумолку трещали позволяло и это В ответ я удостоилась примерно того же традиционного приветствия — военная стойка, величественный поклон и фраза «гармургус», что означало «рад встрече». Вот только он, в отличие от меня, на каждую часть приветствия тратил не десять секунд, а семь. Я отсчитывала, и это никак не могло меня не задеть. Задело и другое. «Бесконечно рад, наконец, познакомиться с причиной постоянного плохого настроения моего сына». сверкая клыкастой улыбкой, заявил лорд. Несколько опешив от подобного, я слегка выбилась из образа благовоспитанной леди, в которой меня насильно и против моей воли впихнули, и поинтересовалась. «Как давно все вы изучили мой язык? Мне действительно было очень интересно, потому что я еще понимаю Ахару, но и эти двое». После того, как мой сын начал на нем ругаться... Безразлично пожав плечами, призналась леди Арганар с очаровательной улыбкой. Ее супруг думал несколько дольше, в итоге столь же честно сказал. «После того, как заподозрил его в чувствах к иномирянке». И мне, переглянувшись, снова мило улыбнулись. Оба. Затем лорд с одобрением заметил. «Хорошо поставленный язык. Вы говорите верные фразы, Арсеэль Катрин». Уже даже не стала напоминать о том, что я не Катрин, а Катя. Все равно бесполезно. Эти все продолжают звать Катриной. Про непонятное Арсиэль вообще молчу. Тут так называли только меня. Все остальные были просто леди. Я лишь любезно кивнула, принимая похвалу. А лорд, наградив меня еще одной улыбкой, повернулся к супруге и уже ей, но почему-то на все том же, понятном для меня языке, сообщил. Она покинула замок. Садхор настаивает, чтобы мы последовали ее примеру. Кто такая она, мне не пришлось даже гадать. Здесь Акиро по имени называла разве что я. Дожили, вздохнула леди Аргонар. Наш сын выгоняет нас из собственного дома. И тут от двери раздалось: Между прочим, я построил вам другой, в несколько раз больше этого дом. Насколько я помню, матушка, вам он очень понравился. Если леди была удивлена, Увидев сына натреснувшим после манипуляции супруга пороги, вида не подала, с достоинством ответив: "Проводить время с сыном моего будущей невесты мне нравится куда больше. Я уже просто устала доказывать присутствующим, что я к невесте лорда Аргонара, как бывший, так и нынешний, и уж тем более будущий, не имею вообще никакого отношения и в принципе его иметь не желаю". Но меня не слушали, просто улыбались как-то немного коварно и не слушали. Зато Садхору слова матери явно понравились, что он и продемонстрировал брошенным на меня взглядом и многообещающей улыбкой. Арвос, Продолжая также обворожительно улыбаться и в целом, не сводя с меня немигающего взгляда, приказал дракон. Это слово поняла даже без перевода, когда собравшиеся повскакивали со своих мест и поспешили покинуть снегостепримную более обитель, оставляя лишь занервничавшую меня продолжающего мило улыбаться правителя и его явно не одобряющих подобного родителей. Дальнейший разговор был не для моих ушей и производился в довольно напряженной атмосфере, причем в основном говорили мужчины, леди Арганар же просто стояла рядом с супругом, позволяя тому обнимать себя за талию. На весь разговор ушло чуть больше двух минут, Последнее слово осталось за Садхором, и он даже не попытался скрыть собственного превосходства, когда сложил руки на груди и с вызовом взглянул на родителей. На отца, если точнее. Ему это вот совершенно не понравилось. Укоризненно покачав головой, лорд повернулся ко мне, отвесил традиционный низкий поклон и попрощался в привычной для него манере. Карту Маэро. Всех благ. Леди Аргонар тоже поклонилась, но попрощалась более теплым. «Надеюсь на нашу скорую встречу, родная?» Я едва успела отвесить им ответный поклон, корявенький и слишком торопливый, но никто не возмущался. Лишь тепло мне улыбнулись и, напряженно глянув на сына в последний раз, поспешили удалиться. Понятия не имею, что он им говорил, но остаться сейчас с ним наедине было поистине пугающе. Напугала меня и дальнейшее. Замок в нашем распоряжении. И мне была протянута рука. Невольно вспомнила о том, что моя ладонь должна быть без перчатки. Нет, это еще тогда не понравилось, а уж сейчас. Но одеваться все равно некуда. Мы бродили по замку несколько часов. Заглядывали в каждый уголок каждой комнаты, осматривали каждый закуток, вообще все, абсолютно и совершенно все. Я уходилась уже до конца жизни. напрягало меня и висевшее между нами молчание. Пару раз я пыталась начать разговор, но Аргонар отвечал довольно грубо и односложно, так что вскоре я оставила эти бесполезные попытки. И он нашел. Глядя на то, как, поджав губы, Садхор наваливается на обнаружившийся в стене тайный ход, я невольно подумала о том, что даже не сомневалась ни в самом драконе, ни в его поисковых способностях. Камень заскрежетав, нехотя поддался — и вскоре в монолитной, как некогда казалось, стене зиял темный пыльный проход. Висевшая по углам паутина пошевелилась, будто от ветра, и из темноты потянула каким-то странным кисловато-сладким ароматом. А сам правитель обернулся, взглянул на меня виновато, чем немало удивил, и с сожалением сказал, «Я бы вернул тебя домой, но не уверен, что твоя помощь не пригодится еще». Я кивнула. не столько принимая его слова, сколько просто их понимая. «У него тут как минимум целый замок предали, неизвестно, чего успели натворить, так что я не буду судить органара за стремление защитить своих». «Я понимаю, правда». Но и устала уже тоже, и с каждым мгновением все сильнее клонила в сон. Тряхнула головой, прогоняя ненужное сейчас желание, улыбнулась внимательно за мною наблюдающему мужчине, и с воодушевлением, которого на самом деле не испытывала, спросила: "Ну что, пошли?" И я, собственно, первой же пошла в темный проход, но была остановлена уже через шаг. Садхор просто выставил передо мной руку. У тебя с инстинктом самосохранения как? С трудом сдерживая раздражение, сверкнул он на меня взглядом. Затем осторожно, но непреклонно отодвинул назад, встал так, чтобы почти полностью закрывать меня своей спиной от прохода, поднял руку и призвал магию. Кончики длинных, сильных даже на вид пальцев вначале тускло замерцали, затем в пространстве около них отчетливо засверкали золотые искорки, осветившие все вокруг, а после вся эта сверкающая золотистая красота образовала шар, который безжалостный дракон и отправил в темный проход. наклонившись в сторону, чтобы за его спины было видно лучше. Я вместе с правителем проследила за тем, как шарик плывет по воздуху. Шагов пять он всего плыл, потом уткнулся в еще одну дверь, только уже не каменную, а деревянную, окованную железом, по виду очень старую массивную дверь с ручкой-кольцом и уже местами проступившей на железе ржавчиной. Не знаю, о чем думал сам Аргонар, но я не смогла удержаться от замечания. «Она старая». Мне ничего не ответили. Для меня это казалось очень важным, ведь заржавевшая дверь означала, что проход этот был очень-очень старым, и если он принадлежал организаторам заговора, значит, и сам заговор случился также очень давно. А это меняло практически все. Поэтому, помолчав, повторила куда выразительнее. «Она очень старая, Садхор!» «Я вижу», — спокойно отозвался он. И шагнул в проход, который продолжал освещать его золотой шарик. Мне не осталось ничего иного, кроме как пойти следом, молясь о том, чтобы здесь не оказалось пауков. Не представляю даже, как некоторые люди могут жить без страха перед этими маленькими мерзкими существами. Мне повезло, пауков не было. Они все разбегались при виде грозного правителя драконов. А он был воистину грозен. Прямая спина... Решительный шаг, уверенные жесты и аура могущества, от которой становилось волнительно даже мне. Не останавливаясь, не тормозя, даже не замедляя шага, лорд Арганар всего одним ударом ноги не просто открыл дверь, он ее с прочных железных петель выбил, заставив массивный кусок дерева с оглушительным грохотом повалиться на каменный пол. Игнорируя дрожь собственного замка, с мрачной решимостью вошел внутрь, и остановился, оглядывая все то, что предстало его взору. Честно говоря, подходить к Садхору сейчас мне было несколько страшно, но без него было еще страшнее, так что я тоже пересекла коридор и вошла в помещение, встав рядом с любезно подвинувшимся мужчиной. Первое, что кинулось в глаза, — пыли здесь не было. И паутины не было, вообще никаких следов грязи и запустения. Просто небольшое помещение. Слева у стены массивный деревянный шкаф с множеством книг в толстых переплетах. Напротив еще один шкаф с какими-то многочисленными баночками. Между ними крепкий деревянный стол, заставленный стеклянными пузырьками с деревянными крышками и одинокий стол рядом с ним. И все. «Полагаю, вам уже пора спать», — не глядя на меня, произнес Садхор. «Мне бы хотелось задержаться». глуха звалась я, разглядывая комнату. «У меня такое чувство, что здесь есть что-то очень-очень важное. Я еще не знаю, что именно и к чему это обнаружение приведет, но что-то здесь точно было». Переглянувшись с правителем, мы, не сговариваясь, слаженно разошлись в разные стороны. Он пошел книгам, я направилась к столу. Пузырьки там стояли в строгой последовательности, от стены по уменьшению, то есть у края стояли совсем маленькие, с размером. Протянув руку, я осторожно приподняла одну из баночек из середины, посмотрела на густое бело-синее содержимое, нехотя переливающееся по мере наклона пузырька, затем осторожно поставила обратно. Так много всего и ни одной этикетки или какого-либо другого опознавательного знака. Продолжая бесполезный осмотр, опустила руки и провела пальчиками по дереву под столешницей. А потом и с двух других сторон тоже. Постояв, подумала, глянула на сосредоточенное что-то выискивающего дракона и, решив, что я, в принципе, ничего не теряю, полезла под стол. «Катя, что ты делаешь?» Последовал тут же укоряющий вопрос. Продолжая заползание под стол... где пыли тоже не обнаружилось, с напускным воодушевлением ответила. «Ищу тайны!» «Ну, или хоть что то что могло бы их напоминать, и... и...» я замолчала, не сдержав растягивающихся в улыбке губ. «Потайной ящик точно был, вот только не в столе, как я того ожидала, а прямо в стене, у которой этот стол и стоял. «Катя?» — встревоженно позвал Садхор. «Я не ответила». увлечённая осмотром едва заметной на фоне стены трещинки. Ещё трёх видно не было, но они точно должны быть. Приближающиеся шаги слегка отвлекли меня от собственных мыслей, а затем лорд Арганар, не тратя более времени на слова, положил ладонь на стол так, что звякнули все стоящие на нём пузырьки. А затем деревянные изделия — Дрогнув, взмыло вверх, оторвавшись от пола, и перенеслось куда-то в сторону, открывая мне вид на мрачно надо мной возвышающегося правителя. «Давай мы с тобой кое-что проясним». Тоном, не обещающим ничего хорошего, начал он, складывая руки на груди. «Без меня ты не будешь увязываться в сомнительные неприятности, пропадать с моих глаз, не отвечать, когда я тебя зову, да и вообще, знаешь ли, тебе лучше ничего не трогать и постоянно быть в поле моего зрения. Вопросы?» Мрачно глядя на дракона снизу вверх, я действительно один задала. «Вам не кажется, что это слишком?» Ему не казалось. Я это по решительному выражению лица поняла, но Садхор решил ответить еще и устно. «Нет, не кажется». «Что ты нашла?» Вот просто взяла и не стала ему отвечать. Впрочем, дракон это не сильно расстроило. Он, приняв мой молчаливый протест, просто подошел и присел рядом, глядя исключительно на стену. Тайник точно был прямо у нас перед глазами. «Ты же не станешь его открывать?» Насмешливо поинтересовался сидящий рядом мужчина. Честно говоря, именно этим я и собиралась заняться. Если там что-то важное, то сомневаюсь, что он откроется так просто. сообщила ему то, о чем в данный момент напряженно раздумывала. К моему удивлению, Садхор на меня после этого посмотрел с одобрением, после чего самым наглым образом подвинул в сторону так, что я теперь нужное место на стене вообще с трудом видела, протянул руку и кончиками пальцев коснулся трещинки. Первое мгновение ничего не происходило, затем раздался звонкий щелчок, а потом... Садхор вдруг замер. Не знаю, с чем это было связано, но он просто замер, будто даже окаменел, оставшись без движения и без дыхания практически. Не смешно, мрачно заметила я. Дракон на это никак не отреагировал. И вот тогда мне уже действительно стало слегка волнительно. «Садхор?» — позвала его. Никакой реакции. Он как сидел, так сидеть и остался, напряженно глядя в стену перед собой. Когда на его щеках заходили ходуном желваки, мне стало совсем страшно. Сатхор! позвала еще раз, с слепой надежде на то, что уж теперь-то он отзовется, скажет хоть что-то, хотя бы пошевелится. Но ничего, вообще ничего. Поднявшись на ноги, осторожно приблизилась к нему практически вплотную, подняла руку и положила дрогнувшую ладонь на его широкое каменное плечо. Дракон вздрогнул. чем немало меня напугал, но в остальном остался неизменен. Продолжил сидеть без движения, дыша едва-едва и не сводя взгляда со стены перед собой. Со стены, часть которой открылась словно дверка, и теперь я могла без труда рассмотреть лежащую на алой подушечке книгу, небольшую потрепанную жизнью книгу. Поддавшись интуиции, потянулась, взяла то, что напоминало больше дневник, вытащила на свет — и решительно захлопнула дверку тайника. Арганар пришел в себя в тот же миг, и первое, что он сделал, это сжал руки на моей талии, молниеносно оттягивая от пустого уже и закрытого тайника к самой выломанной двери. Тревожный и одновременно с тем злой взгляд, брошенный им на стену, затем на меня. Пара секунд мужчине понадобилось на то, чтобы осознать происходящее, после чего хватка медленно ослабла, а потом руки и вовсе исчезли с моей талии. Я стояла, молча позволяя Садхору окончательно прийти в себя, а едва его взгляд стал осмысленным, но каким-то мрачным, продемонстрировала найденную книгу. «И что это сейчас было?» Голос предательски дрогнул от не до конца отпустившего страха. Его поджатые губы и молчание в ответ, которые меня не устраивало совершенно. «Слушай». Я на эмоциях даже выкать перестала. «Это ты тут сидел, уподобившись статуе? А лично мне было очень страшно, так что лучше по-хорошему ответь, что это такое сейчас было!» К моему искреннему негодованию, внимательно меня выслушавший мужчина вдруг хитро улыбнулся, окончательно сбросив в себя остатки произошедшего только что, и насмешливо переспросил. «Ты испугалась за меня?» Первым порывом было просто развернуться и уйти отсюда, чтоб глаза мои его больше не видели, но я сдержалась, не могла не сдержаться, и холодно исправила. Нет, я испугалась, что тоже могу превратиться в статую. Улыбка мгновенно померкла, взгляд снова стал мрачным. Я не превратился в статую? Скривившись, видимо, от моих умственных способностей, проинформировал Садхор. Исключительно из чувства противоречия жаром заверила. «Превратился! Я видела!» Я даже покивала ему, мол, да, именно так все и было. Лорд Арганар посмотрел на меня крайне странно. «Не превращался!» С подчеркнутым спокойствием произнес он. «Это заклятие, Морвиган. Проявляется темно-зеленым туманом. Мгновенно парализует. Убивает даже драконов за пять минут максимум». Я застыла, потрясенно глядя в подчеркнуто спокойное лицо дракона. «Совершенно, абсолютно спокойная, но лишь на первый взгляд, потому что уже на второй я разглядела плещущуюся в черно-золотых глазах ярость. Он не был напуган, в отличие от меня, он был просто в ярости». «То есть...» — прошептала я, холодея от осознания. «Ты сейчас умирал?» Последнее слово я проговорила одними непослушными губами и тут же вздрогнула, ощутив пополши по коже мороз. Арганар ничего не ответил, но, будем честны, мне его слова нужны и не были. Его даже не пытались убить, его просто убивали, прямо сейчас, прямо на моих глазах. И в свете этого начатое драконом расследование окончательно перестало мне нравиться. И я уже даже позорно подумала о том, чтобы попросить его оставить меня в покое, но... Но... Я не видела тумана, — сказала ему то, что упустила из виду. — Я догадался, — кивнул он. «Кажется, я должен поблагодарить тебя за спасение». Благодарности мне хотелось меньше всего, поэтому качнув головой тихо попросила. «Просто не делай так больше». Садхор хмыкнул, говоря, что это как бы не от него все зависит, но потом все же серьезно кивнул. «Я верну тебя домой», — решил он в итоге. «Уже поздно». А В этот раз я не стала спорить, просто кивнула и приготовилась к очередному головокружительному перемещению. Но мужчина остановил меня своим спокойным. Я выделил тебе охрану. О да, об этом мне уже было известно, а вот некоторые моего к этому отношения не знали, так что... Благодарю за заботу, но я в ней не нуждаюсь, — предельно вежливо поведала дракону. Сатхор нежно улыбнулся, а затем очень мягко, практически ласково произнес. «Я твоего мнения не спрашивал». Тяжело вздохнув, я с искренним негодованием посмотрела на непоколебимо уверенного в своей правоте мужчину. Ты понимаешь, что у них будут большие проблемы, если кто-нибудь узнает? Решила я побыть разумной и возвать к разуму присутствующих. И получилось все такое же спокойное. Никто не узнает. И Аргонар, пресекая все дальнейшие споры, взмахом руки открыл портал, другой рукой забрал все еще удерживаемую мною книгу и сообщил. я заберу тебя завтра». Ничего ему не ответив, мрачно вошла в портал. Собственный дом узнала с трудом. «Нет, в нем ничего не изменилось просто. Не знаю даже, он каким-то образом из родного превратился в практически в чужой». Совершенно нелогичное чувство. Решительно тряхнув головой, отгоняя от себя все ненужные сейчас мысли, я ушла в спальню, переоделась там в уже старенькую, но все равно ужасно любимую светлую пижаму с голубыми слониками, сунула ноги в большие лохматые тапки, которые любила носить только под настроение, и вот в таком виде отправилась на кухню. Это случилось, когда я наклонилась в холодильник, чтобы достать укатившийся к дальней стеночке творожный сырок. Стягивающийся узлом желудок был первым, что я почувствовала. Затем меня ослепила яркая белоснежная вспышка, А после пол под ногами исчез, и открывшийся портал утащил меня куда-то в неизвестность, которая оказалась наполненной куда-то спешащим народом городской улицей. Двухэтажное коричневое каменные здания с каменными порогами и большими окнами, леди в платьях и шляпках, мужчины в плащах, у некоторых на поясе висели самые настоящие мечи, По вымощенной камнем дороге справа передвигались самые разные кареты и просто всадники верхом нацокающих копытами лошадях. И холод. Холод мгновенно пронзил до костей, заставляя невольно обхватить себя руками за плечи и отойти к каменной изгороди, чтобы не мешать всем этим странно на меня косящимся людям. А с черного ночного неба тем временем начали падать хлопья белоснежного снега. Я огляделась. пытаясь найти в толпе хоть одно знакомое лицо, ведь кто-то меня сюда выдернул, но никого не нашла. Здесь было много людей. Из них я краем сознания выделила одного дракона с зелеными глазами и серебряным вертикальным зрачком, что, пару раз оглянувшись, двигался целенаправленно вперед, и двух красноглазых вампиров, что шли в ту же сторону, держась от дракона на приличном расстоянии и в целом не вызывая никаких подозрений, если, конечно, не брать в расчет их глаза. Но на этом все. Все остальные — просто незнакомые мне люди. И никого, кто мог бы выдернуть меня из дома. Но куда больше меня волновала невозможность в этот самый дом вернуться. Я постояла у каменной изгороди под высоким деревом еще несколько минут, напряженно размышляя о том, что делать дальше. Разумнее всего было бы попросить у кого-нибудь помощи. Ну, во-первых, у кого, а во-вторых, как мне это сделать, не зная местного языка? Но и стоять на месте было крайне глупо, так что взгляд невольно зацепился за здание в конце улицы. На фоне остальных оно выделялось тремя этажами и мрачным серым цветом. А еще над порогом висел какой-то синий указатель, чем-то отдаленно похожий на полицейский значок. Туда я и направилась, старательно игнорируя обращенные на меня со всех сторон испуганные, но чаще недовольные и даже осуждающие взгляды. Пока шла, успела придумать план своих дальнейших действий. Прийти и назвать имя Садхора. Я не замечала, чтобы имена на наших языках звучали по-разному, так что меня должны понять. Если повезет, то его позовут, и тогда я смогу вернуться домой, но перед этим потребую у него объяснений. Что за черт здесь творится? Я целенаправленно двигалась в нужную мне сторону, пока вдруг не зацепилась за чей-то взгляд в толпе. Замерла в тот же миг, не совсем понимая, что происходит, но отчетливо ощущая сжимающий горло ужас. Ужас! Неподконтрольный мне страх холодом заскользил по венам, кожа покрылась мурашками, сердце вдруг забилось так быстро-быстро-быстро. А потом я увидела его. На другом конце улицы, стоящей в тени между двух домов, явно с помощью магии, скрытые настолько, что было видно лишь глаза, огромный черный зрачок и тонкая полоска радужки вокруг. Очень светлое, будто бы мерцающая в темноте. А еще эмоции, что были в этих безумных глазах. Злость, непонимание, мрачная решимость. Окружающая нас улица утратила свои краски. утихали звуки, смазались скользящие фигуры. В этом мире остались лишь наполненные гневом глаза, что из всей этой толпы выхватили точно меня. Меня и никого иного. У меня сердце перестало биться, И испуганный выдох облачком пара вырвался на воздух, когда мужчина с той стороны улицы сделал всего один шаг по направлению ко мне. А затем вспышка. Уже печально мне известная ослепительно-белоснежная вспышка, что за одно мгновение окружила со всех сторон и утянула в неизвестность. Последним, что я видела, была ярость в жутких глазах напротив. В прошлый раз мне хватило ума закрыть глаза, сейчас же я была слишком поглощена собственным страхом, поэтому теперь стояла и ждала, когда же рейс в слезящихся глазах пройдет. Краем сознания отметила отсутствие холода и тишину, слишком уж выразительную тишину. И вздрогнула, едва она прорезалась недоверчивым. «Катя?» — голос узнала мгновенно, сразу же и успокоилась. Все же в обществе правителя драконов как-то в целом даже жить не страшно. Затем подняла руки, утерла слезы со щек, улыбнулась нервно и выпалила. «Тебе лучше рассказать мне, что здесь происходит, потому что иначе я даже не знаю, что сделаю!» и я открыла глаза, намереваясь посмотреть на дракона, но никак не ожидала, что вместо одного взгляда наткнусь на десять. Все десять были драконами. высокие даже из сидячего положения рост, Внушительная мускулатура и разворот плеч, темный цвет кожи и глаза с вертикальным зрачком. У одного только садхора зрачок был нормальной формы, но в этот момент мне следовало подумать явно не об этом. Дальше все произошло как-то совсем неосознанно. Поклон, слегка нервная. Мирви ореума И величественно выпрямится, держа спину непривычно ровной. На каждую деталь потратила 10 секунд. Сделала все это, даже не задумываясь, лишь после вспомнила добрым словом леди Арганар. Дальше было еще неожиданнее. Все присутствующие драконы разом поднялись, приложили правую руку к левому плечу и одновременно поклонились, причем гораздо ниже, чем я им. А вот потом все повернулись к правителю, который так и стоял, не сводя с меня напряженного взгляда. Помедлив секунду, я решила, что скрывать что-либо сейчас было бы глупо, поэтому спросила прямо. Это ты перенес меня сюда?» Судя по взгляду, Садхор Арганар свято верил в то, что я мирно сплю в своей кроватке. «Честное слово, я бы и рада прямо сейчас это делать, вот только...» «Кто-то!» — начала я и тут же замолчала, потому что дыхание перехватило от осознания происходящего. Но, взяв себя в руки, я все же продолжила под его крайне мрачным взглядом. «Кто-то вытащил меня из дома и перенес на улицу какого-то города», Я пошла в полицейский участок, намереваюсь попросить их позвать тебя, но потом этот взгляд из темноты, а затем еще один портал, и вот теперь я здесь. И поскольку я не вижу здесь ни одного знакомого лица, очевидный вывод напрашивается сам собой — это был ты. И я крайне выразительно посмотрела на виновника всего произошедшего. Садхора с достоинством выдержал мой взгляд, затем неожиданно хмыкнул и довольно жестко сказал. Вот только маленькая проблема. Это был не я. Это действительно было проблемой, и даже чуть больше, нежели просто маленькой. Я бы даже сказала, грандиозной такой проблемой. Кто-то, и лично у меня даже нет предположения о том, кто бы это мог быть, на раз-два открыл портал в моем доме и утащил меня неизвестно куда. После этого еще один кто-то, чью расу я даже опознать была не в состоянии, прямо на улице намеревался сделать что-то совершенно нехорошее. Это по ярости в его глазах понятно было. А потом открывается еще один портал. Личность ни первого, ни второго, ни третьего мне неизвестна. Взгляд из темноты? Совершенно нехорошим тоном переспросил дракон. И тут меня словно громом поразило. Я замерла, с нарастающим потрясением, воскрешая в сознании мельком увиденные лица, скользнула невидящим взором по застывшим лицам собравшихся, увидела на столе какие-то листы, дальше не думала. Прошла мимо попытавшегося тормознуть меня Садхора, плюхнулась на единственный свободный стул, придвинула к себе листки, взяла в руку карандаш и, откровенно говоря, пропала для всего окружающего мира. Первым был тот напугавший меня до ужаса взгляд в тени между домов. Рисовала быстро, линии выходили резкими и не всегда ровными, но вот взгляд... взгляд я передала детально, даже пылающую в них злость отразила. Резким движением руки откинула листок в сторону, мгновенно отпустила так старательно восстанавливаемый образ и тут же зажмурилась, прикрыв глаза рукой, старательно вспоминая то, другое лицо, увиденное лишь вскользь. Лицо, которому я вначале не придала значения, но он был единственным драконом среди толпы людей, и его поведение, дерганное и настороженное, поведение, которого я у самоуверенных драконов ранее не замечала. Вспомнила. Открыла глаза, с грохотом которого даже не заметила, опустила руку на стол и сосредоточилась на новом лице. Толпа. Их так много, так много. Я едва не упустила нужное, но сосредоточилась на глазах. Ярко-зеленые, мерцающие в свете уличных фонарей, со светло-серебряной вертикальной нитью зрачка. Увидела их отчетливо и будто снова оказалась на той улице, где мороз кусает за щеки, хлопья снега путаются в распущенных волосах, запах сладкой выпечки щекочет нос. Отпечатала его на листе всего за пару минут, откинула листок в сторону, краем глаза заметив, как его тут же взял в руку Садхор, а мысленно тем временем сместилась с того места, где стояла в городе, подошла ближе к незнакомому дракону и посмотрела через его плечо. «Вампиры. Двое». Увидела четко, но все равно остановила занесенную над листом руку. Что? Мгновенно насторожился внимательно, как оказалось, за мной наблюдающий Садхор Арганар. Подняла на него задумчивый взгляд и честно сказала. «Есть еще двое, но они вампиры. Вы их все равно видеть не способны, так что я просто не вижу смысла». Дракон оборвал меня спокойным. «Мы не видим их принадлежности к вампирам». то есть непосредственно красный глаз, неестественно бледной кожи и клыков, в остальном черты лица остаются неизменными. И Я просто молча нарисовала еще два портрета, молча же передала оба Садхору. Дракон, также не говоря ни слова, глянул бегло и пустил листы по рукам. И что самое интересное, остальным драконам тоже понадобилось всего по секунде, чтобы запомнить нужных людей. А затем по команде Арганара все снова поднялись и разошлись. «Я могу вернуть тебя домой», — предложил правитель не очень уверенно, когда мы с ним остались одни. Домой не хотелось. Меня не покидало чувство опасности, исходящее от моего дома даже в мыслях. Ведь достали же меня там однажды. Кто сказал, что этого не произойдет еще раз? Но, с другой стороны, меня и из людной улицы утащили, чтобы перенести прямиком к Садхору. Зачем? Забравшись в кресло с ногами, я прижала колени к груди, взглянула на напряженный, меня разглядывающего дракона и вместо ответа на его вопрос неожиданно даже для себя спросила. «Ты был на той улице?» Какая-то часть меня уже знала ответ на этот вопрос. Та далекая, частично скрытая даже от меня часть. Садхор не ответил, но это было именно то молчание, что говорит лучше любых слов. Целую минуту он буравил меня тяжелым взглядом, пытаясь найти в моих глазах что-то, скрытое от нас обоих. И нашел. Понятия не имею, что это было. Его собственные глаза просто в какой-то момент засверкали. И это насторожило. Это меня практически напугало, но я не успела об этом даже подумать, потому что заметно повеселевшим голосом лорд Арганар начал выкладывать мне план своих дальнейших действий. «Я опущу по городу своих людей?» Вскрою систему магических переходов города и выясню, кто выкрал тебя из дома. Тебя к тебе? Ко мне? Или тут подождешь?» Слегка обалдев от столь резкой смены настроения, машинально выдохнула. «Здесь подожду». Дракон кивнул, принимая мой ответ, затем вытащил прямо из воздуха пушистый белый плед, подошел, бережно меня им укрыл, задержавшись рукой на моем плече дольше, чем следовало бы. а после улыбнулся как-то совсем счастливо и посоветовал. «Не бойся». Я даже ответить ничего не успела, как он развернулся и вышел, оставив меня совершенно одну. На полминуты всего, наверное, потому что уже через эти 30 секунд ведущая в зал совещания дверь вновь открылась, пропуская внутрь трех драконов с черными глазами и серебряными круглыми зрачками. Все трое, подойдя, прижали левые руки к правым плечам и низко поклонились. Смутившись, я попыталась откинуть плед и тоже поклониться, но была остановлена качанием головы одного из драконов. Не став спорить, осталось сидеть на месте. А вот драконы бездельничать не умели. Не совсем понимая, что здесь происходит, я с искренним интересом проследила за тем, как все трое расходятся в разные концы кабинета, прикладывают обе руки к стенам, опускают головы и шепчут что-то такое, от чего стены, пол, потолок, да и вообще весь зал окрасился в пугающий алый цвет. Выглядело впечатляюще. Однако это ничуть не помешало всего через каких-то пять минут открыться очередному ослепляющему порталу, что легко, просто и будто издеваясь над всей моей дернувшейся охраной, взял и утащил меня в очередную неизвестность. Полет был головокружительным, но недолгим. И закончился он моим легким приземлением на чьи-то крепкие руки, что мгновенно осторожно прижали к мужской груди. А сам обладатель черно-золотых глаз, взирающий на меня со слегка раздражающим весельем сверху вниз, улыбнулся ослепительно и с нескрываемой радостью сообщил. «Я разорвал помолвку с Акирой. Честное слово, сейчас его невеста меня интересовала меньше всего». Наградив довольного собой дракона негодующим взглядом, я дернулась и попыталась слезть, но с таким же успехом можно было бороться со скалой. Скалой, что держит осторожно, но крепко, не оставляя никаких шансов на спасение. Я перестала пытаться отвоевать свою законную свободу, раздраженно выдохнула и напомнила некоторым о том, о чем они и так наверняка не забывали. «Тебе нужна жена. Ты забыл?» Самым невозможным способом его улыбка стала еще шире, затем мне запредельно предельно счастливым тоном сообщили «Я хочу, чтобы ты была моей женой». Я вот даже не удивилась и не разозлилась, честно, хотя надо было бы. Просто вдруг усталость навалилась на плечи горой, тяжелая, невыносимая неподъемная усталость, от которой опустились плечи и уголки моих губ. «Ты же понимаешь, что это невозможно». — спокойно спросила я у дракона, искренне надеясь на его благоразумие. Надежде было суждено сдохнуть в страшных муках. «Я правитель самого сильного государства в мире. Если понадобится, я возглавлю и остальной мир тоже. Так скажи, почему это невозможно?» Улыбка его стала поскромнее, но по-прежнему была очень радостной, как и сияющие глаза. А я вдруг поняла, что меня так напрягло там, еще в зале. Его глаза, замерцавшие искренней радостью глаза. И так отчетливо мне вспомнились те далекие слова Садхора: «Когда любишь, глаза блестят». Так искренне, радостно и ярко, что видно даже в кромешной тьме. Твои не блестели. Мои — нет. Мои и сейчас не блестят, но вот его... «О, нет», — прошептала я, холодея. И просто отказываясь в это верить. Не потому, что Садхор Арганар не мог полюбить или не мог полюбить меня. Любовь — это такая штука, когда ты даже не представляешь, кого именно она тебе выберет. Так что в то, что правитель драконов мог меня полюбить, я верила. С трудом, но все же верила. Это пугало. Это вызывало практически ужас. То, что еще два месяца назад казалось таким волшебным и удивительным, сейчас меня только пугало. Я помню наши разговоры с Садхором. Помню его слова о женщинах и их правах. Помню, сколько у него врагов, помню о том, что на него прямо сейчас не просто готовят заговор. Кто-то, кого драконы даже не видят, нарушает все правила и прямо сейчас приводит в исполнение свой безумный план, который вынашивался явно не один год. А еще я помню, как плакала в подушку по ночам, вспоминая эти сказочные глаза. У меня были чувства к лорду Органару. но я еще в прошлый раз сказала им, себе и ему свое уверенное «нет». Нет, я не оставлю свой родной дом. Нет, я не брошу родных мне людей. Нет, я не оставлю все то, что мне дорого, лишь из-за какого-то мужчины, пусть он даже хоть целый бог. Потому что здесь выбор не между привычным мне миром и садхором. Здесь выбор между ним и мной. Эгоизм – залог выживания, так что мое решение очевидно. Я даже не успела проследить за тем, как лорд Арганар из категории друзей перешел в категорию потенциальных врагов. Лишь улыбнулась ему и спокойно поинтересовалась. «Вы выяснили что-нибудь?» «У меня две новости», — кивнул дракон, стирая изрядную долю веселья со своего лица. «Поведайте же», — вежливо предложила ему. «Хорошая и плохая», — пояснил он и тут же нахмурился. «Мы снова на «вы»?» Не стала ничего на это отвечать, или же сдержанно попросила. «Начните с хорошей». Веселье и радость окончательно исчезли даже из глаз лорда. Сами глаза он с нескрываемым подозрением прищурил, но все же ответил, медленно проговаривая слова. «Я выяснил, кто открывал порталы». В целом продолжил игнорировать все его практически возмущенное недоверие. «А плохая?» хлопнула ресничками, изображая святую невинность. «Кстати говоря, а в местную церковь набор открыт? Может податься на служение какому-нибудь из здешних богов? Какова вероятность того, что тогда некоторые представители рода Арганар меня не тронут?» «Я не знаю, как это контролировать», — честно признался правитель, подтверждая тем самым то, что я заподозрила еще в том зале. «Ты их открываешь?» — прямо спросила у него. Я. Не стал уходить он от ответа. Подумав о том, что услышала, задала я еще один очень важный вопрос. «Зачем?» «Если бы я знал...» — скривился Садхор, затем прошел и, наконец, опустил меня в мягкое кресло. Сам остался сидеть на корточках рядом. Заботливо поправил чудом не свалившийся с меня белый плед, едва ощутимо погладил мое колено, а затем поднял взгляд на мои глаза. «Не знаю, как это контролировать», — повторил он практически с отчаянием, тенью, проскользнувшим в тихом голосе. Но лишь тенью и не больше. Уже через мгновение взял себя в руки, посмотрел на меня с решимостью, которая росла прямо на глазах, и как-то совсем нехорошо пообещал. «Я выясню». Я вот даже не сомневалась, честное слово, поэтому, вежливо улыбнувшись, мягко попросила. «Верните меня домой, пожалуйста». «В наш дом?» Тут же прищурил он глаза. «В мой?» Исправила, продолжая улыбаться. «Раз уж мы выяснили, что причиной моих путешествий являетесь вы, то и бояться мне более нечего». Прищур стал явственнее, затем исчез вовсе, а мне довольно холодно напомнили. «Я это не контролирую». Я и так помнила, но улыбнулась шире и безжалостно соврала. «Я в вас верю». Аргонар выразительно скрипнул зубами, Но достучаться до меня попытался вежливо и мягко. «Катя, я не думаю, что для тебя сейчас безопасны подобные эксперименты». И мне тоже улыбнулись. Вежливо и ласково, полностью скопировав мою собственную улыбку. Поправив плед на ногах, посмотрела на Садхора с легким снисхождением и бесконечной наигранной верой в его самообладание. «И все же я верю вам и вашим возможностям». И вот мы сидим, скалимся друг другу, а лично мне уже щеки заболели, и смотрим друг на друга так, будто придушить хотим. Не знаю, как он, но я от подобного не отказалась бы. Тогда до скорой встречи, дорогая. Сдался в итоге дракон. Поднялся, взмахом руки открыл портал, подал мне руку и помог подняться, провожая необещающим ничего хорошего взглядом. Ему лучше пересмотреть свои планы касательно меня, иначе быть в беде или как минимум в войне даркхайм вряд ли ее переживет.